«Ну как, милорд, желает ли король посмотреть эту пьесу?» «Полоний, и королева тоже, и как можно скорее!» «Гамлет, велите актерам поторопиться!» «Полоний уходит!» «Вы б не пошли вдвоем поторопить их!» «Розенкранц и Гильденстерн, немедленно, милорд!» Розенкранц и Гильденстерн уходят. Гамлет. Горацио. Входит Горацио. Горацио. Здесь принц, к услугам вашим. Гамлет. Горацио. Ты изо всех людей, Каких я знаю, Самый настоящий. Горацио. О, что вы, принц! Гамлет? Не думай, я не льщу. Зачем мне льстить, когда твое богатство И стол, и кров — один веселый нрав? Нужде не льстят. Подлизом предоставим умильничать в передних богачей. Пусть гнут колени там, где раболепье приносит прибыль. Слушай-ка, с тех пор, как для меня законом стало сердце, И в людях разбирается, оно отметило тебя. В тебе есть цельность, все выстрадов, ты сам не пострадал, ты сносишь все и равно благодарен судьбе за гнев и милость. Блажен, в ком кровь и ум такого же состава. Он не рожок под пальцами судьбы, чтоб петь, смотря какой откроют клапан. Кто безупречен? Дай его суда. Я в сердце заключу его с тобой В святилище души. Но погоди. Сейчас мы королю сыграем пьесу. Я говорил тебе про смерть отца. Там будет точный сколок этой сцены. Когда начнется этот эпизод, Будь добр, Смотри на дядю, не мигая. Он либо выдаст чем-нибудь себя при виде сцены, Либо этот призрак был демон зла, А в мыслях у меня такой же чад, как в кузнице вулкана. Итак, будь добр, гляди во все глаза. Вопьюсь и я, а после сопоставим итоги наблюдений. Горацио. По рукам. А если вор уйдет неулеченным, я штраф плачу за скрытие воровства. Гамлет. Они идут. Я вновь больным прикинусь. Займем места. Датский марш, трубы. Входят Король, Королева, Полоний, Офелия, Розенкранц, Гильденстерн и другие чины свиты со стражей. Несущие факелы. Король. Как здравствует принц крови нашей, Гамлет? Гамлет. Верите ли превосходно? По-хамелеонски. Питаюсь воздухом, начиненным обещаниями. Так не откармливают и каплунов. Король. Это ответ не в мою сторону, Гамлет. Это не мои слова, Гамлет. А теперь и не мои. Полонию, «Милорд, вы играли в свою бытность в университете, не правда ли?» Полоний. «Играл милорд и считался хорошим актером». Гамлет. «Кого же вы играли?» Полоний. «Я играл Юлия Цезаря. Меня убивали в Капитолии. Брут убил меня». Гамлет. «С его стороны было брутально убивать такого». Капитального теленка. — Готовы, актеры? — Розенкранц. — Да, милорд. Они ждут вашего приказания.